Глава 39. Проблески. Анни Боуман положительно недолюбливала Янзоана Кольпа. Янзоан Кольп грубовато на свой лад обожал Анни. Анни заявляла, что даже ради спасения своей жизни не скажет доброго слова этому противному мальчишке. Янзоан считал ее самым прелестным, самым веселым существом на свете. Анни в обществе подруг издевалась над тем, как смешно хлопает на ветру обтрепанная полинявшая куртка Янзуана. А он в одиночестве вздыхал, вспоминая, как красиво развивается ее нарядная голубая юбка. Она благодарила небо за то, что ее братья не похожи на Кольпов, а он ворчал на свою сестру за то, что она не похожа на девочек Боуман. Стоило им встретиться, и они как будто менялись характерами. В его присутствии она становилась жёсткой и бесчувственной, а он при виде ее делался кротким, как ягненок. Они, как и следовало ожидать, сталкивались очень часто. Часто встречаясь, мы каким-то таинственным образом убеждаемся в своих ошибках, избавляясь от предубеждений. Но в данном случае этот общий закон был нарушен, Анни с каждой встречей все больше ненавидела Янзоана, а Янзон с каждым днем все горячее любил ее. Он ну, убила это злой мальчишка, говорила она себе. Она знает, что я сильный и бесстрашный, думал Янзон. Какой он рыжий, веснушчатый, безобразный! втайне отмечала Анни, глядя на него. Как она уставилась на меня, глаз не сводит. Думал Янзон. Ну что ж, я как никак ладный, крепкий малый. Янзон Колп, дерзкий мальчишка. Отойди прочь от меня сейчас же! Частенько сердилась Анни. Не желаю я с тобой водиться. Ха -ха -ха Смеялся про себя Янзон. Девчонки никогда не говорят того, что думают. Буду с ней кататься на коньках всякий раз, как представится случай. Вот почему в то утро, катясь из Амстердама домой, Эта прелестная молодая девица решила не поднимать глаз, как только заметила, что навстречу ей по каналу скользит какой-то рослый крупный юноша. «Но если я только взгляну на него, — думала Анни, я...» «Доброе утро, Анни Боуман!» — послышался приятный голос. Как украшает улыбка девичья личика. «Доброе утро, Ханс! Очень рада видеть тебя!» Как украшает улыбка лицо юноши! Еще раз доброе утро, Анни. У нас в доме многое изменилось с тех пор, как ты уехала». «Вот как?» — воскликнула она, широко раскрыв глаза. Ханс до встречи с Анни очень торопился и был настроен довольно мрачно. Но теперь вдруг сделался разговорчивым и перестал спешить. Повернув назад и медленно скользя вместе с нею к Бруку, он сообщил ей радостную весть о выздоровлении своего отца. Анни была ему таким близким другом, что он рассказал ей даже о тяжелом положении своей семьи, о том, как нужны деньги, как все зависит от того, достанет ли он работу. «Но по соседству для него не находится дело», — добавил он. Ханс говорил, не жалуясь, а просто потому, что Анни смотрела на него, и ей действительно хотелось знать все, что его касалось. Он не мог рассказать ей, Лишь о горьком разочаровании, испытанном прошлой ночью, так как это была не только его тайна. «До свидания, Анни», — сказал он наконец. «Утро проходит быстро, а мне надо спешить в Амстердам и продать там свои коньки. Маме нужны деньги, а их надо добыть как можно скорее. До вечера я, конечно, где-нибудь найду работу». «Ты хочешь продать свои новые коньки, Ханс?» — воскликнула Анни. — Ты лучший конькобежец во всей округе. Но ведь через пять дней состязание... — Знаю, — ответил он решительным тоном. — До свидания. Домой я покачу на своих старых деревянных полозьях. Какой ясный взгляд. Совсем не то, что безобразная усмешка Янзона. И Ханс стрелой умчался прочь. — Ханс, вернись! — крикнула Анни. — Голос ее превратил стрелу в волчок. Ханс повернулся и одним длинным скользящим шагом подкатил к ней. «Значит, ты действительно продашь свои новые коньки, если найдешь покупателя?» «Конечно», — ответил он, глядя на нее с улыбкой. «Ну, Ханс, если ты непременно хочешь продать свои коньки», — сказала Анни, слегка смутившись, — «я хочу сказать, если ты...» «Так вот, я знаю кого-то, кто не прочь купить их, вот и все. «Это не Янзон, Кольп?» — спросил Ханс и вспыхнул. «Вовсе нет», — ответила она обидчиво. «Он не из моих друзей». «Но ты знаешь его», — настаивал Ханс. Анни рассмеялась. «Да, я знаю его, и тем хуже для него. И, пожалуйста, Ханс, никогда больше не говори со мной о Янзоне. Я его ненавижу». «Ненавидишь его? Как можешь ты кого-нибудь ненавидеть, Анни?» Она задорно вздернула головку. «Да, я возненавижу тебя тоже, если ты будешь твердить, что он мне друг. Вам, ребятам, этот безобразный верзила может и нравиться, потому что он поймал натертого салом гуся прошлым летом на ярмарке. А потом его завязали в мешок, и он в мешке вскарабкался на верхушку шеста. Но я от этого не в восторге». Я не взлюбила его с тех пор, как он при мне пытался спихнуть свою сестренку с карусели в Амстердаме. И ни для кого не секрет, кто убил Аиста, который жил у вас на крыше. Но нам ни к чему говорить о таком скверном злом мальчишке. Право же, Ханс, я знаю человека, который охотно купит твои коньки. В Амстердаме ты не продашь их из-за полцены. Пожалуйста, отдай их мне. Деньги я принесу тебе сегодня же, после обеда. Если Анне была очаровательна, когда произносила слово «ненавижу», устоять перед нею, когда она говорила «пожалуйста», не мог никто. По крайней мере, Ханс не мог. Анни, сказал он, снимая коньки и тщательно протирая их мотком бечевки перед тем, как отдать девочке. «Прости, что я такой дотошный, но если твой друг не захочет их взять, ты принесешь их сегодня». Ведь завтра утром мне придется купить торфы и муки для мамы. Будь спокоен, мой друг захочет их взять, рассмеялась Анни, весело кивнув и уносясь прочь, со всей быстротой, на какую была способна. Вынимая деревянные полозья из своих объемистых карманов и старательно привязывая их к ногам, Ханс не слышал, как Анни пробормотала. Жаль, что я была такой резкой. Бедный славный Ханс. Что за чудесный малый? И Анни, вся погружённая в приятные мысли, не слыхала, как Ханс проговорил. «Я ворчал, как медведь, но дай ей бог здоровья. Бывают же такие девочки, сущие ангелы». Может, это и лучше, что каждый из них не слышал слов другого. Нельзя же знать все, что творится на белом свете.